— сказал он Свидригайлов прямо и не скрываясь, чтобы еще более раздразнить его. — Эй, полностью! как бы спохватился вдруг Сведригайлов, Я ведь вам говорил. — И кроме того, ваша сестра терпеть меня не может. — Да, в этом-то и я убежден, что не может. Да не в том теперь дело. — А вы убеждены, что не может? —